А что это такое? Как оказалось, распределение при Советском Союзе означало систему, когда после окончания высшего учебного заведения ты не имел права выбора. Государство посылало тебя работать куда нужно. Подумав, Кер пришел к мысли, что это не такая плохая идея. Государство давало образование бесплатно и вполне имело право получить что-то взамен. Кроме того, в странах Европы молодежная безработица составляла от 10 до 50 процентов. И потому, если государство предоставляет тебе работу по специальности, пусть и не там, где ты хочешь, наверное, это лучше, чем окончить университет и работать официантом в уличном кафе, потому что никакой другой работы нет. Да еще и пытаться погасить образовательный кредит, который ты взял для оплаты учебы. И вы? Вы стали своей? Не сразу. Она пожала плечами. Здесь не любят чужинцев. Чужинец останется таким навсегда. И его дети будут детьми москаля. Но я не отказывалась ездить по селам и не брала взятки. Как бы ни было тяжело. Поэтому люди полюбили меня и приняли в громаду. А что такое громада? Громада это местная община. Здесь своеобразные правила. Например, если мы остановимся в деревне, нам дадут приют в любом доме, потому что я своя. Так как я врач, а врачей очень мало, меня никто не имеет права тронуть, даже тот старик и его внуки. Если меня кто-нибудь тронет, он не увидит следующее Рождество. А почему вы мне помогаете? Потому что я дала клятву Гиппократа. И потому что когда-то я сама была здесь такой. Анна довезла его до Ужгорода. Выходя из машины, он сунул тысячу евро в бардачок. На поезде он доехал до Львова, одного из самых старых городов Украины, бывшего в составе Австро-Венгрии и Польши и Российской империи и СССР. Там, по крайней мере, были туристы. Было много туристов, и не было дедов с пистолетами и стогами сена. Потолкавшись в толпе, он купил местную сим-карту. И прямо с улицы, найдя место с бесплатным вай-фаем, вышел на связь с куратором. То есть ты облажался? Насмешливо уточнил старик, выслушав всю историю. Какого черта? Вы отправили меня в Европу? А это Африка, Ближний Восток. Хм, жизнь трудна. Вот только не надо этого еврейского глубокомыслия. Старик пропустил антисемитизм мимо ушей. Что тебе надо? Первое – понять, в розыске ли я. Мы тебя отслеживаем. Ситуация в Украине однозначная. Но у нас есть каналы влияния. Если ты будешь в розыске, мы сообщим. Хорошо. И второе – я потерял оружие. Купи. Зачем тебе нужны деньги? Киев, Украина, 29 апреля 2021 года. До Киева, столицы Украины, он добирался поездом Интерсити, в котором в его вагоне не было одного стекла. Оно было заделано как попало и постоянно дуло. Но лучше плохо ехать, чем хорошо идти. И в 23 часа по киевскому времени... Он был в Киеве. Первое потрясение он испытал от вокзала. Вокзал был старым и, очевидно, обладал немалыми архитектурными достоинствами. Но всего этого не было видно из-за множества ларьков, палаток и прочего, что облепило вокзал как парша. Было грязно. Казалось, что тут не убирались годами. Многие палатки были закрыты. Но некоторые, особенно те, что с алкоголем, открыты. Около них паслись люди, некоторые в военной форме. Что они тут делали, непонятно. Дикий выкрик «Слава Украине!» и нестройное пьяная «Героям слава!» заставили его ускорить шаг. У выхода на вокзал тоже было грязно. Стояли какие-то тетки, несмотря на ночь, В руках плакаты, комнаты, квартиры. Недорого. Написано было почти у всех по-русски, а не на державной мове. Чуть поодаль стоял черный джип. Одна дверь была открыта, из салона надрывался Вакарчук. Вставай пей чай с молоком! Давай, мела моя, вставай. Мела вставай. Давай, мела давай. Мела давай. Спасибо, встали уже. Рассмотрелся и подошел к пожилой женщине, которая показалась ему наиболее порядочной. Комната есть? Комната оказалась в старом доме, стоявшем соблазнительно близко от центра. Дом сам по себе даже ночью был необычен и, наверное, красив. Если бы еще не пахло мочой, и если бы не брошенные где попало машины, Интересно, почему мэрия с людей плату не берет за пользование землей. Наверх шел старенький поскрипывающий лифт, в котором двери открывались и закрывались вручную, как в некоторых старых домах Праги и Парижа. Проходите. Квартира оказалась неожиданно большой, с высокими потолками. Дверь была старой, явно ручной работы. Вам сюда, проходите. Вот тут тапочки. Кер разулся, прошел, куда сказали. Да, неплохо. Аккуратно, но чистенько. Кровать, про качество заправки которой не смог бы сказать ничего плохого, даже армейский сержант. Часы на стене с гирями. Какая-то фотография. Человек в военной форме и женщина рядом с ним. Ой. Я сниму. Не нужно. Не беспокойтесь. Кера смотрел дверь. Есть возможность запереть изнутри. Потом обратил внимание на окно. Окно из дерева. Высокое. Третий этаж. Если что, можно и выпрыгнуть. Он попытался выглянуть наружу, чтобы понять, нет ли возможности подобраться снаружи. Но ему не удалось открыть окно. Оно было запечатано ватой. Что-то не так? Нет, все в порядке. Сколько будет за пять ночей? Он привычно назвал время пребывания так, как в отеле. Ночей? А дней 80 тысяч. 400 тысяч гривен. Было видно, что старушка смутилась. У меня нет вашей валюты. Если я расплачусь евро, Вы не будете возражать? Ой, это ведь нельзя. Тогда я завтра поменяю и расплачусь с вами. Я оставлю вещи тут. Нет, нет, я не сомневаюсь. Просто... Кер вдруг понял, что старушка голодна. Ему стало неприятно. Чувство, которое он не испытывал уже много лет. А знаете, у меня шоколад есть. Швейцарский. Давайте чай попьем. На следующий день Кер оставил вещи в квартире гостеприимной бабушки. Ее, как оказалось, звали Марья Ивановна. И вышел в Киев. Ему надо было купить хоть какую-нибудь аппаратуру, чтобы оправдать свой статус журналиста. Поменять деньги, посмотреть, что к чему в городе. И, возможно, прикупить оружие. Киев при свете дня оказался еще более необычным, чем Бадвуалью ночи. Удивительный город. Город, где чувствуется история. Где славянская обстоятельность и монументализм сочетаются с европейской изысканностью и пышностью. Кер во многих городах и на первой же улице Киева понял, что этот город, неограненный бриллиант Европы, который при достойной огранке может воссиять ярче Вены и Праги. Возможно, даже ярче Парижа. Город был интересен именно сочетанием стилей. Глядя на один дом, можно было подумать, что ты в Москве. А уже соседний был как будто перенесен из Праги, а следующий из Будапешта но каким-то образом Киеву удалось сохранять свою целостность стиля именно как города на стыке цивилизаций, восточной и западной. Ему даже вспомнился Киплинг, с его запад есть запад, восток есть восток. Совершенно очевидно было русское присутствие, потому что если бы не русское, то это было бы европейское, германское и легальское присутствие а те строят совершенно иначе. Например, в Киеве он не видел высоких, острых крыш и зданий, словно собранных из нескольких частей. Так строили в Европе из-за приказов магистратов о борьбе с теснотой и максимальной ширине зданий. Но Киев отличался и от русских городов. Центр, возможно, был даже похож на некоторые места Лондона. Хотя и тут отличался. Не было знаменитых лондонских отдельных входов в каждый дом и каждую квартиру. В Киеве было достаточно архитектурных памятников, чтобы здесь были толпы туристов. Он это понял за 10 минут. Тем страшнее было видеть признаки того, что в городе беда. Первый признак беды – это машины. Они стояли везде, некоторые брошенные как попало. Некоторые на кирпичах вместо шин. Некоторые разгромленные, разграбленные, даже сожженные. Он видел такое в Ираке в самом начале. При садаме цены на бензин были на порядок ниже, чем на газировку, и потому иракцы ввозили старые машины и ездили на них. А когда пришли американцы, они начали экономические реформы, И цены на бензин моментально поднялись до уровня среднего по странам залива. Только денег у иракцев не было. И потому машины встали на прикол, а через несколько месяцев началось восстание. Он наблюдал это, еще будучи не журналистом, а солдатом. И запомнил, что много стоящих и брошенных у тротуара машин при почти пустой дороге. Это знак беды. На ходу машины тоже были. Но немного. Другие признаки беды тоже были. Грязь и вонь. Не работают коммунальные службы. Пеньки, оставшиеся от деревьев. И буржуйки, кое-где торчащие из окон. Понятно. Торговля на улице продавали вещи из дома. Знак 1488 на стене. И рядом надпись. Путин Х. Да. Так туристов точно не привлечешь. Выйдя на более оживленную улицу, он заметил телевизор в витрине и собравшихся около нее людей. Лица собравшихся были злыми. Он пошел дальше. Наскальная живопись, много рекламы. На стенах похожи телефоны проституток. Надпись «Отдых наверняка об этом». Что-то забелено и рядом. П.С. Правый сектор, вернее всего, это местные Тонтон-Макуты, бандиты, которые ходят по улицам в форме и подчеркивают этим свою принадлежность к военизированной группировке под контролем властей. Еще один признак – что-то вроде длинной косы, при том, что остальная часть головы выбривается наголо. Чем ближе к Майдану, тем больше признаков контролируемой ненависти по отношению к России. ПТН, ПНХ везде. Эти надписи считаются разрешенными. Коврики в цвета российского флага и с лицом российского президента. В одном случае даже на тротуаре специально выложили плиткой российский флаг. По цветам полностью совпадающий с флагом Словакии. Это было неприятно. Даже с учетом того, что он не был русским. Ни в какой европейской стране этого не было. Еще бросался в глаза плакат с ползущими колорадскими жуками и надписью «Не проходи мимо! Убей!». Таких плакатов было много. Еще один признак тоталитарного государства – обилие наглядной пропаганды. Ближе к центру начали попадаться полицейские. В черной форме, похожей на американскую, на автомобилях Toyota Prius. Они почему-то стояли на одном месте и осматривались по сторонам. В нормальных странах полиция патрулирует, а не стоит на одном месте. По очереди. Для начала Кер хотел поменять валюту. Но получилось наоборот. Увидев вывеску, он зашел в магазин. Это был магазин бытовой электроники. Там был примитивный набор телевизоров, компьютеров и прочей бытовой электроники. Также продавали смартфоны. Все Китай. No name. На входе объявление. Шановни покупцы. Мы говорим о только державной мовой. Слава Украине. Выбрав продавца, на вид помоложе и посообразительней, Керп подманил его пальцем и показал 10-евровую купюру. Не надо купить аппаратуру для съемки. Поможешь? Сейчас, подождите. Как оказалось, русским продавцы тоже владели. Парень из магазина уволился на день. И вместе со своим новым проводником Кер отправился на городскую электричку. Полупустую, грязную и замызганную. Они вышли на караваевых дачах, там, где, как оказалось, был радиорынок. Радиорынок представлял собой большой и красивый, но неухоженный дизайнерский торговый центр, остекленный панелями из золотистого стекла и окруженный самопальными палатками. Часть были просто сделаны из чего попало. Часть, что-то вроде больших гаражей, отделанных профнастилом, с вывесками. Конечно, как и на всех рынках Киева, тут продавали все. Но основную специализацию рынок все же сохранил. Что надо купить? Спросил продавец из магазина, когда они подошли к рынку. Камеру. Желательно GoPro приличного качества. Бинокль или подзорную трубу. И операторский дрон. Ого! Дрон найти трудно. И стоит он дорого. У меня есть деньги. И это было ошибкой. Вон там Тимоха должен торговать. Он еще в ато их поставлял. Они начали проталкиваться к нужному месту. Проталкиваться не потому, что на рынке было много народа, а потому, что у некоторых палаток и торговых мест собрались люди в основном в форме, и было невозможно пройти. Вообще, одна из черт этого города, которую Кер подметил, неуважение к другим людям. Они подошли к двухэтажному. То ли гаражу, то ли торговому месту. Второй этаж был то ли жилым, то ли мастерской с окнами. Весь фасад был завешен понятными только специалистам объявлениями. Самое простое было ⁇ Ради деталей берем все, дорого ⁇ а дальше не более понятно, чем китайские иероглифы. За прилавком, на который были выложены камеры и оптические прицелы, сидел человек в камуфляже, на голове выбритый. Кер заметил, что там в глубине лавки, в тесноте на стене, висит портрет Гитлера. Похоже, если есть эта самая коса, те украинские националисты. А если голова выбрита наголо, это фашисты. Но это же полный звездец. Зик Хайль! Зик Хайль Керу снова стал не по себе. В который раз за день. Это как в фильме про вампиров. С виду вроде нормальный парень, может даже гламурный. А вот он открывает пасть и там клыки. И он хочет пить вашу кровь. Вот парень аккуратной форме сетевого магазина по продаже электроники. Он помогает покупателю купить телевизор. И вот он же час спустя буднично приветствует товарища Зикаль. Как это понимать? Что за страна находится у них под боком? И под боком у всей Европы? Зиг. Хайль. Надо дрон. Операторский. Есть? Ты знаешь, сколько они стоят? А нафига тебе? Это не мне, это ему. Он платит. У него есть деньги. М да? Ну, наверху есть один. Заходите. Кер уже все для себя решил, и заходя он сознательно сблизился с бритым ненацистом, чтобы провести прием рукопашного боя. Вырубил нациста ударом под подбородок, им же и прикрылся. Рука нащупала за спиной бритого продавца пистолет. Он выхватил, мгновенно оценил. ПМ. Может быть и без патронов патронники, но это вряд ли. И направил его на другого неонациста. Продавца из магазина электроники. Заходи и опусти жалюзи. Нацизм. Его страна сражалась с нацизмом. Полк 22 САС, в котором он проходил практику, состоялся как полк специального назначения именно в годы Второй мировой. Основатели полка колесили по североафриканским пустыням уничтожив на аэродромах немцев и итальянцев столько же самолетов, сколько и в воздушных боях. Полк участвовал в высадке союзников в Европе, вел активные боевые действия во Франции вместе с партизанами. Маки, а бельгийский спецназ, это тоже 22 САС. Просто его пятый батальон, который по окончании войны перешел в подчинение бельгийского правительства. Нацизм был злом. Но у Карла Кера были свои мысли относительно нацизма. Он считал, что нацизм вызван трусостью. Да, именно так. Трусостью. Нацисты выдумали теорию про недочеловека именно из-за трусости и неспособности честно конкурировать. Нацисты были трусами и убивали тоже из-за трусости. Жалюзи опустились вниз отсекая их от рынка. Горел свет. Горела же старая желтая лампочка накаливания. Кер сильно толкнул потерявшего сознание неонациста на продавца из магазина. «Забирай своего приятеля и слушай меня, козел. Мне не нравится Адольф Гитлер. И еще больше мне не нравятся те, кто ему поклоняется. Но я родился там, где честная сделка превыше всего» даже если на той стороне не анацист. Поэтому я действительно хочу купить то, что назвал, и заплатить за это, но сделка будет проходить на моих условиях. Просекаешь? Не слышу. Я понял. Отлично. И этот пистолет я тоже намерен купить. Оружие на рынке продавали почти открыто, правда, в другом месте. Они подошли к продавцу уже втроем, к ним присоединился и торговец, разбогатевший почти на десятку евро за то, что продал пистолет, камеру, операторский дрон и бинокль российского производства. Торговец принужденно улыбался, потому что пистолет был у Кера, заряженный и готовый к бою. «Слава Украине, Мотель, Героям слава! Чего не такой? Да голова болит!» Кер насторожился. Это могло быть условным сигналом, а могло и не быть. А с тобой кто? Побратим. Им купить надо. Чего купить? Снайперскую гвинтивку. Разговоры они продолжали уже в кафе, которое было при рынке и кормило как продавцов, так и покупателей, если те того желали. В кафе подавали немудренную и быструю еду. Вареники, бутеры с колбасой, китайскую лапшичку и картофельное пюре, чай и кофе. Из супов упомянутая лапшичка и больше подозрительного вкуса мясом. Но и наливали, разумеется, из-под полы. Заказы принимала и разносила готовая толстая деваха. В замызганном фартуке привычно принимая дежурные приставания. Ну, слава Украине, что ли? объявил торговец оружием. Героям слава.